Глава 16. Мёртвый лес. Прямо. А значит, через лес. Выход из врат располагался на вершине лесистого холма. Сама поляна была более-менее свободна от деревьев, но вот вокруг нее находилась настоящая чаще. Отряд двигался минут 10, и пока все было тихо. Настолько тихо, что это заметили все и самоуверенный Салазар, и серьезные рунные. «Как в могиле», — заметил один из гвинов. Кажется, это был Кунго. «Здесь вообще нет звуков, никаких». «Тем лучше», — ответил Тейвас. «Не пропустим, если появится враг». «Нет, но это деморализует», — ответил парень. «Тут нет ветра, нет птиц, лес выглядит живым». «Но на самом деле он тоже мертв. Тут все мертво!» «Действительно. Наверное, так мог бы выглядеть пресловутый тот свет. Ничего и никого. Застывшее в вечности подобие давно прекратившейся жизни. Странно, — подумал Олег. — Нет птиц. А тогда в первый раз я слышал их крики. Или...» Ответить ему было некому но спустя пару секунд один из рунных убийц выпалил. Стоп! Надо отдать искателям элиты должное. Весь отряд замер за секунду, если даже не за долю секунды. Единым движением, синхронно и без колебаний. Искатели гвинов замерли только секунды через три, и Салазар поглядел на рунных. И что? То, о чем говорил сейчас-то и вас, кивнул убийца. Какой-то звук, предельно тихий, и он приближается, слышите? Что до Олега, то он определенно ничего такого не слышал. Лес оставался безмолвен, как и минуту назад. Но несколько искателей, кажется, все убийцы согласно кивнули. «Перемещается по земле», — заметил Гена, — «как будто ползет». С нескольких сторон. Добавил Рунный. Источник звука не один, несколько и лучше быть наготове. Олег глядел во все стороны, пытаясь найти источник шума и тревоги, но, разумеется, он не мог видеть и слышать лучше высокоранговых убийц. Вон! наконец выкрикнул Рунный, и по кончику его короткого меча пробежались молнии, такие же, как у Кирилла, только зелено-бирюзовые. «Это змеи!» «Чего-чего? Какие еще змеи?» Отдавала абсурдом. Однако это был чужой мир, а значит и жить он мог по чужим, абсолютно абсурдным с точки зрения землян правилам. Олег сначала выставил вперед меч, а уже потом начал озираться по сторонам в поисках змей. А затем он увидел их. Сразу около двух-трех десятков Они действительно ползли к ним с разных сторон. Змея-зомби, восемнадцатый уровень. Просто и безыскусно отозвала система. Восемнадцатый? Всего-то? Олег позволил себе облегченно выдохнуть. Это не угроза. Он одним движением отрубил головы сразу двум змеям. Даже для Диранга это не было бы угрозой. Согласен. — ответил Кунго, посылая в змее какое-то смертельное заклинание из арсенала убийц. — Но, похоже, они тоже дохлые. А это значит, они тоже будут регенерировать. — Не проблема, — хмыкнул Салазар, добивая змею. — Последнюю змею. Остальные уже были обезврежены за долю секунды. — Кислота, огонь, бетон. Знаешь, сколько есть способов обезвредить их? Со своей стороны он был прав. Если бы речь шла только о том, чтобы обезвредить змей, не дать причинить какое-либо зло, то тут средств хоть отбавляй. Но вот только перед Олегом стоит другая задача – уничтожить их. Всех зомби этих врат, сколько бы их тут ни было. Пока существует хоть один из них, неважно, залит он в бетон или обращен в пепел, врата не закроются. А это значит, Влад не вернется. Может и правда попробовать кислоту. Твою мать! В этот момент вас дернулся и на лету сбил нечто похожее на очень сильно взъерошенную сову, спикировавшую сверху. И кто говорил, что тут нет птиц? Вторая птица буквально рухнула с неба и попыталась ударить клювом в голову Олега, но, разумеется, не пробила шлема. Филин зомби 53 уровень выскочила у него перед глазами. Вот черт! выдохнул Олег, почти машинально разрубая Филина пополам. Я понял, понял! Что ты там понял? осведомился Салазар, поднимая голову вверх. А затем началось то, что нельзя назвать иначе, чем дождем. Дождем из мертвых птиц. Разумеется, ни одна из них не могла причинить ни малейшего физического урона искателям такой силы. Птицы-зомби об этом, тем не менее, не знали и просто падали вниз бесконечным потоком. «Как?» – завопил кто-то из рунных, крутя мечом над головой. «Как они смогли без шума и звука слететься сюда в таких количествах?» «Без понятия, но они опасны!» – заорал кто-то другой. «Просто! Просто они повсюду!» Да уж, может, о физическом уроне речи не шло, но выглядело это по-настоящему жутко. А учитывая, что искатели тут же кромсали птицы в мясо, хорошеньким дождем их посыпало сверху. «Птицы, змеи, ерунда!» — крикнул Олег. «Опасность в другом! Весь этот мир сплошной зомби-апокалипсис!» «Все, что тут было когда-то, разумная жизнь, звери, птицы, рыбы, сейчас ожила и стала агрессивными, вечно регенерирующими тварями!» Тайвас поглядел на него. «Если так», – ответил он, отбивая птиц мечом, словно битой, «то врата вполне могут оправдать свой ранг. Они как минимум огромные. На их территории может находиться не весь сколько существ». Только теперь Олег начал в полной мере осознавать опасность ловушки, расставленной ей. Врата огромны, больше, чем какие-либо еще. Врагов тут даже не миллионы, триллиарды. Каждый воробей, каждый червяк и каждая мышь в этом мире – зомби. Вместе с этим они не способны причинить никакого существенного вреда. Возможно, где-то дальше и находятся по-настоящему опасные монстры, но до них идти и идти, а сами они не выйдут из врат. Итак, что мы имеем? Монстров много, охренеть как много. Они не опасны, но их невозможно уничтожить. Вывод: никто и не будет этим заниматься. Врата запечатают какими-нибудь средствами. Магией, техникой, сочетанием того и другого, выстроят вокруг военную базу, запретят простым людям приближаться на полсотни километров и забудут про угрозу. И врата никогда не будут закрыты. Люди не способны справиться с ними и сделают вид, что так и было, что врата не опасны. Через пару поколений они уже и сами в это поверят. А о вратах будут складываться легенды. А Влад... Влада будет не вернуть. Нет уж, так не пойдет. Впереди, за лесом, виднелось что-то вроде города. Птицы кончались, все же их было не бесконечное количество. Думаю, первая серьезная угроза может оказаться там, а тут... Олег окинул взглядом месиво из крови, мяса, костей и перьев. Мерзость. И эта мерзость медленно регенерировала. «Это может стать чем-то надоедливым, но не угрозой», — закончил он. «Согласен, кивнул вас. Вот что, мы более-менее выяснили, что скрывается в лесу. Нет смысла задерживаться здесь. Вперед, не обращая внимания на змей или птиц». «Попробуй не обращать внимания, когда они падают тебе на голову» проворчал кто-то из гвинов. «А если медведи? В таких же количествах?» Медведи с отрядом, по счастью, не случилось. Пока, во всяком случае. Полчаса быстрой ходьбы, прорубая сквозь ветки чищебы, и вот лес кончился. А километрах в десяти отсюда возник город. Ну или то, что им казалось. «Далековато!» — прикинулся Лазар. «Надо было взять какой-то транспорт, что-то летающее, чтобы облететь лес сверху». «Заткнись и пошли», – оборвал его Тайвас. «У нас нет транспорта, а если бы и был, ехать не имело бы смысла. Наша задача – все увидеть своими глазами, а не проскочить за секунду, не заметив чего-нибудь важного». «Я могу смотаться туда», – предложил Олег. «На разведку». Вернуться и рассказать, к чему примерно стоит готовиться. Ты вас секунд пять глядел на него, будто бы прикидывая, стоит ли так делать или нет, а затем махнул рукой. Хорошо, перемещайся в город и изучай его. Как сочтешь, что увидел все основное, возвращайся к нам. Остальные выдвигаемся вперед. Что ж, марш-броски тоже были обычной рутиной для искателей в рейдах. А с их рангами эти километры даже не были чем-то утомительным, только скучноватым, и то при условии, что до города не возникнет никаких помех. Олег же моментально растворился в воздухе и завис над отрядом. Мало ли. Но нет, искатели молча спускались с холма на дорогу. Никаких фраз по типу «фух, он ушел». «Значит, можно поговорить о страшном секрете» не звучало. Так что Олег просто сосредоточился и переместился на десяток километров вперед, к мертвому городу. Вот блин! Это выглядело жутко. Лес, по крайней мере, был зеленым, хоть и пустым, на первый взгляд, и неподвижным. Его можно было принять за нечто живое, пусть ненадолго и издали, Город такой роскоши не давал. Это было царство смерти, однозначно и бесповоротно. Местные жители, четырехрукие тодлосы, валялись повсюду. Валялись обычными трупами в грязной, начавшей тлеть одежде, исходящими вонью посреди разрухи разбитых окон. Они не шевелились. Пока. Впрочем, и Олег пока оставался нематериальным. Что-то подсказывало ему, что как только он воплотится в своем человеческом теле, тодлосы зашевелятся и попрут на него со всей силой. Мужчины, женщины, дети. Да, у этих существ было по четыре руки с восьми пальцами на каждой. У них были несколько странные черты лица, но все-таки они походили на людей. Сам город выглядел почти по-земному, только что надписи на незнакомом языке, да отдельные непонятные детали выдавали его иномирное происхождение. Интересно, если бы люди с Тодласами встретились, смогли бы две цивилизации наладить контакт? Олег был уверен, что да, но да что теперь гадать. Этих существ больше нет. И что-то подсказывало ему, что погубившее их нечто затронуло не только один город, но и весь мир. Призрак Амалек медленно пролетал по разрушенным улицам. Выглядело все так, как будто здесь отгремела война. Такая, после которой не осталось живых. Но с каким врагом сражались Тодласы? Кто убил гражданское население? Кто разрушил весь мир? Впереди что-то шевельнулось. Кажется, даже в отсутствие людей не все мертвецы желали быть мертвецами. Или...